Глава 46. Беатрис. Неделя, которую доктор Фаршареди наказал нам сидеть дома, стала для меня едва ли не самой счастливой в жизни. Ведь мы со Скайденом впервые за время нашего знакомства могли просто быть вместе, без предрассудков, домыслов, сомнений и преград. Я касалась его, когда хотела, могла поцеловать в любой момент или просто заговорить с ним. Он был рядом, смотрел с нежностью. А ещё он тоже постоянно меня касался. То возьмёт за руку, то мимолетно погладит по спине, то локон мой на палец намотает и сразу же отпустит. Мы почти не расставались, ходили по особняку как приклеенные и ещё очень много говорили, обо всём подряд. Узнавали друг друга, раскрывались друг для друга, и это несказанно меня радовало. А вот в паутине и в СМИ продолжал твориться форменный хаос. Всех волновала судьба страны, которая неожиданно обрела своего законного правителя, последнего представителя рода, который владел этой землёй многие века. Да, именно владел. Юристы и историки, занимающиеся вопросами наследства Ская, выяснили, что почти 90% территории Долгарской республики принадлежало Гленвайдерам, а все наделы они раздавали своим лордам в долгосрочную аренду. Когда эта информация стала достоянием общественности, разразился безумный скандал. В парламенте просто не знали, что со всем этим теперь делать. Они не имели права пойти против своих же законов, но и отдать никому неизвестному парню такие капиталы тоже никак не могли. Каждый раз, читая новости в паутине, Скай мрачнел, а в его глазах я видела печаль. Нет, он не жалел о сделанном, но происходящее ему совершенно не нравилось. Дважды к нему приходили из спецслужб. Несколько раз лично заявлялся глава Министерства государственной безопасности. Скайден подписал множество бумаг, естественно, одобренных его юристами, в которых он отказывался от трона, официально подтверждал, что принимает президентскую власть законной, и так далее и тому подобное. В общем, насыщенные выдались дни. Но несмотря на множество проблем и переживаний, я всё равно чувствовала себя счастливейшей из людей. Ведь мой любимый мужчина был рядом. Кстати, даже после полного выздоровления Скайдена попросили пока не возвращаться в академию, опасаясь покушения. Вокруг особняка постоянно дежурили полицейские и нанятые отцом охранники. Магическую защиту Скай лично совершенствовал до да почти абсолютной. Попасть внутрь могли только те, у кого был допуск, а провести кого-то внутрь могли лишь члены семьи. Фактически сейчас наш дом являлся едва ли не самым защищённым местом в мире. Но несмотря на это, я всё равно чувствовала приближение чего-то плохого. Возможно, здесь виноваты были мои сны, точнее, один и тот же сон, который повторялся каждую ночь. Снова и снова я видела тёмные подземелья, светящиеся озера и скае пронзающего собственное сердце. Конечно, я рассказала ему об этом, а он только улыбнулся. и попросил меня не пугаться всяких глупостей. И все же он тоже был напряжен. Но сильнее всего остального его беспокоили покушения. Следователь приходил к нам теперь почти каждый день, рассказывал о ходе расследования, говорил со Скайем. А сегодня утром они и вовсе вместе отправились в храм, стоящий в развалинах мраморного дворца. Для этой вылазки были предприняты самые серьезные меры защиты. Скайдена сопровождали несколько мобилей полиции и охраны, и всё равно я дико переживала. Меня с собой не взяли, как бы я ни настаивала. Хорошо, хоть леди Элли и Дайриса весь день крутились рядом. Дайри уговаривала меня ей попозировать. Усадила в кресло у камина в большой гостиной. Установила свой мольберт и погрузилась в работу. Пока она рисовала, её мать развлекала меня беседой. И, в общем-то, в итоге нам всем хорошо удалось отвлечься от переживаний. Скай вернулся перед самым ужином. За несколько минут до его появления явился мой обиженный на всех младший братец, но удостоил нас лишь презрительным взглядом и удалился в свою комнату. Дайри, которая неоднократно пыталась с ним хотя бы поговорить, только фыркнула, а Леди Элли удручённо вздохнула. Я проводила Лирданов взглядом и промолчала, ведь тоже неоднократно пыталась до него достучаться, объяснить всю ситуацию, просила понять отца, но брат меня просто не слышал. Более того, теперь и я стала для него врагом. Он втемяшил себе в голову, что мы все предали маму и разумным доводом верить не желал. Правда, когда в гостиную вошёл Скайден, все мысли о Лире мигом отошли на второй план. Но об итогах своей поездки Скай соизволил рассказать только вечером, когда мы с отцом и его мамой заперлись в кабинете. Как я и предполагал, Элнелитто знает о проводнике. Начал мой супруг, устало развалившись в кресле. По его словам, этот артефакт использовали мужчины рода Гленвайдер для создания узлов связи с источником, э таких точек выхода магической силы. В нашем сгоревшем особняке такой была статуя крылатой девушки в фонтане. Работает артефакт по принципу замещения. Маг максимально напитывает его своей силой, активирует проводник в нужной точке, и энергия передаётся предмету, а после многократно усиливается и закрепляется силами основного источника. Таким образом получался мощный энергетический узел. Скай устало потёр переносицу. Как я понял, отец создал такой для поддержания постоянной магической защиты на территории имения, ведь он сам часто отсутствовал и не мог её подпитывать. "Я помню, как он его создавал", сказала леди Элли. "Это был странный ритуал, но я вообще старалась Бастиано лишних вопросов не задавать. Всё равно на большую их часть он просто не мог ответить". И знаете, после того, как он что-то сделал с той статуей, у нас даже дышать легче стало, а садовник не уставал восхищаться тем, как активно начали расти саженцы. "Мама, она до сих пор там стоит", проговорил Скайден, а я всё-таки не удержалась, поймала его руку и переплела наши пальцы. Супруг же пошёл дальше и, потянув меня на себя, усадил на свои колени. И его ни капли не смущало присутствие в комнате наших родителей. Семилия, то есть наш следователь, склонен полагать, что некто именно с помощью проводника накапливает силу. С невозмутимым видом продолжил Скай. А вот для чего? Пока не ясно. Но с такой версией не вяжутся покушения на нас с Трис. Ответов на этот вопрос не было ни у кого. Я даже не догадывалась, чем настолько не угодило неизвестным убийцам, что на меня открыли настоящую охоту. Некоторое время в кабинете царило молчание. А потом папа задумчиво постучал пальцами по лежащей перед ним папке, раскрыл её на середине и вытащив оттуда лист бумаги, протянул Скайдену. "Что это?" спросил тот, изучая текст. Я рассмотрела только печать с гербом республики, заметила подпись президента Сайрона и стало страшно читать. "Официальное признание тебя наследником Гленвейдеров", улыбнулся отец. "Поздравляю. Теперь ты полноправный представитель некогда правившего рода". «Новые документы вам обоим обещали передать завтра утром». «Быстро они», — довольно хмыкнул Скай. «Спасибо. Это на самом деле хорошая новость». «Приказом президента тебе возвращены пока лишь несколько особняков в городе. Один из них — музей. Во втором живут хамфриты, которым выплачена компенсация и предписано освободить дом в течение недели. Третий же заброшен много лет». «Ясно, но, думаю, музей мы трогать не будем». а с остальным разберемся. Это все равно намного лучше, чем ничего». «Это только начало», — напомнил ему отец. «И еще Эст Сайрон передавал вам с Беатой приглашение стать почетными гостями новогоднего приема в президентском дворце. Отказаться, как понимаете, нельзя». «И когда этот прием?» — спросил Скай, скривившись. Ему явно, совершенно не хотелось туда идти. «Послезавтра», — ответил папа. «И не стоит воспринимать в штыки». Это приглашение широкий жест от нынешнего законного правителя нашей страны. Тем самым он желает публично выразить тебе свою лояльность. Если же вы не придёте, это будет выглядеть как плевок в лицо главному представителю официальной власти и всей элите республики. А нам надо? Мы придём, проговорил Скай. Вы правы, выбора у нас нет. К тому же, наш выход в свет всё равно ран или поздно состоялся бы. Жалко только, что период относительного спокойствия оказался таким коротким. И ещё. Декан вашего факультета передал через Эрика, что, учитывая ситуацию, семестровые экзамены у вас примут после праздников. Он обещал всё организовать. Добавил папа. Ну и, в общем, если не считать зашедшего в тупик расследования, всё пока складывается очень даже неплохо. Они со Скайм и леди Элли продолжили беседу о всяких менее важных вещах. А меня теперь дико волновало совсем другое. Где я за день найду подходящее для приёма платье, да ещё и без возможности выйти из дома? Нет, его всегда можно заказать через паутину, но это ведь совсем не то. Нужно же выбрать из десятков разных вариантов, всё померить по несколько раз, потом пойти в кафе, поболтать с девочками, затем снова пройтись по магазинам и только после этого, наконец, определиться с тем самым нарядом. А ведь ещё нужно что-то придумать с причёской, маникюром, украшениями, макияжем. Ох, Как же всё стало сложно. Весь следующий день я посвятила подготовке к завтрашнему событию. Отец всё-таки вошёл в моё положение. Он мне выделил четверых охранников, двое из которых были женщинами, и разрешил посетить салон красоты, который из-за меня закрыли для иных клиентов. Я чувствовала себя настоящей принцессой, вокруг которой все теперь бегали и суетились. С одной стороны, это было забавно, но с другой, даже поговорить оказалось не с кем. Мастера салона теперь смотрели на меня с благоговейным трепетом, а ведь раньше мы с ними во время процедур могли мило болтать ни о чём. Платье я всё-таки решила заказать, потому что перспектива прогулки по магазинам с таким конвоем совсем не казалась заманчивой. Да и вообще, сегодня посещение салона больше напрягало, чем приносило удовольствие. А ещё было страшно, что несмотря на охрану, в любой момент на меня снова могут напасть. И даже наличие у меня устройства, способного защитить от пуль, не успокаивало. А осознание, что у всех моих сопровождающих есть огнестрельное оружие, только добавляло нервозности. И лишь снова оказавшись дома, я смогла вздохнуть чуть спокойнее. Вся охрана дежурила за пределами защитного купола, что давало хотя бы иллюзию свободы. Если бы эти суровые, вооруженные люди еще и под окнами бродили и дежурили в коридорах, я бы сошла с ума». Вечер прошёл тихо и мирно. Отец с леди Элли куда-то уехали, вроде как даже на свидание. Дайри увлечённо рисовала в своей комнате. Эрик остался ночевать в академии, ему завтра предстоял сложный экзамен. Ну а Лирден вообще мне на глаза не попадался. Даже не знаю, был ли он дома. После душа я переоделась в кружевную сорочку и пеньюар и присела перед зеркалом. Скай что-то читал на своём фанапе и спать, кажется, пока не собирался. И чего это он на меня совсем не смотрит? Будто не взначай с моего плечика сползла ткань халатика, обнажив молочную кожу, пересечённую тонкой чёрной бретелькой, и внимание Скайдена мигом переключилось. Он обласкал меня горячим, заинтересованным взглядом, но всё же нехотя вернулся к своему фанапу. Интересно, что он там такое серьёзное читает? Пришлось позволить Пеньюару случайно сползти из другого плеча. Сделал вид, что поправляю спавшую вместе с ним бретельку, и Скай всё-таки сдался. Убрал фонаб на тумбочку, поднялся и подошёл ко мне. Соблазнительница, бросил с наигранным укором, а потом наклонился ниже, мягко убрал мои распущенные волосы за спину и коснулся губами шеи. Коварная и безумно любимая, прошептал, разворачивая меня к себе. И только теперь поцеловал в губы. Вот только я не успела насладиться этой сладкой лаской, Скай отстранился и направился к двери в ванную. «Эй, так не честно!» Возмутилась, осознав, что он на самом деле намерен уйти. Наоборот, Карамелька, честно, улыбнулся любимый супруг. «Ты вся такая чистая и вкусная, а я в этой одежде целый день провёл, даже в полиции побывал. Дай мне пять минут». Но ни договорить, ни уйти он не успел. Дверь резко распахнулась. И в комнату мгновенно скользнули двое мужчин в чёрном. Их лица закрывали такие же чёрные маски, а в руках были маленькие арбалеты, заряженные дротиками, которые тут же полетели в нас. Укол в плечо оказался почти незаметным, но я всё равно сразу же обмякла в кресле, отчаянно борясь с накатившей сонливостью. Увы, Скай тоже не успел среагировать. Из его плеча торчало металлическое оперение, и он медленно сползал по дверному косяку, но при этом всё равно умудрился создать... боевой урон и направить её в нападавших. Правда, та получилась слабенькой и цели в итоге всё равно не достигла. Зато Скайден получил ещё два дротика и отключился. А он после тройной дозы-то выживет? тихо спросил один из неизвестных гостей. Его 9 пуль не свалили, а тут всего лишь лёгкий яд, прозвучало в ответ. Хватай девушку, я этого возьму и тихо на выход. Меня перекинули через плечо и куда-то поволокли. Перед глазами всё расплывалось, но я всё равно увидела, как человек в чёрном прицепил к Скайу какое-то устройство, и тот взлетел над полом. А потом его просто потянули за ноги, направляя полёт. В коридоре было пусто и тихо. Сами нападавшие шли бесшумно. Томат в моей голове становился всё сильнее, но я безумно боялась сейчас уснуть. Да, ничего не могла делать. Ни руки, ни ноги не слушались, и даже думать получалось с трудом. но при этом оставалась хоть какая-то иллюзия контроля над ситуацией, и было дико страшно остаться в руках этих неизвестных без сознания. «Кто они? Куда нас тащат? Убивать? Зачем мы им? Из-за происхождения Ская? Всевидящий, да как же так? Каким образом они вообще попали в дом? Он же защищён, как настоящая крепость!» «Мелкой девки нигде нет». Тихо прошелестел рядом голос ещё одного чёрного. «Плевать, уходим». Бросил ему в ответ тот, что нес меня. Мы спустились по лестнице для слуг, прошли через кухню, где без сознания лежали две горничные и наш повар. Потом бесшумно выбрались на задний двор и направились к саду. На улице было морозно. С неба падал снег, а мой пеньюар не грел ни капли. Но холод сейчас был меньшим, что меня тревожило. Прямо в саду стоял большой черный мобиль, в который нас грубо запихнули. «Где еще одна?» Недовольно спросили с водительского кресла. Не было её, ответил ему кто-то. Спряталась, или щенок соврал. Взлетай. Не смей его так называть, рыкнул тот, кто тащил меня. Летим. Слишком всё гладко прошло, а такое везение быстро кончается. Мобиль поднялся в воздух, а моя надежда на спасение со стороны охраны лопнула как мыльный пузырь. Прислонившись лбом к стеклу, я видела, что полицейские, нёшившие вахту за забором особняка, даже не глянули в нашу сторону. Они просто нас не заметили. Чисто сработано, парни, сказал водитель. А куколку вырубите. В меня тут же полетела маленькая рона дрёмы, и больше я ничего не увидела и не услышала, попросту уснув.